Глава 4. После смерти Ксении прошла ровно неделя, и всё это время Катерина не выходила из дома, как и впрочем и Павел. Они заказывали доставку продуктов на дом. Мрачный Павел выпивал за день 3 бутылки вина и ложился спать. А Катерина металась из угла в угол. Спать она больше не могла. Стоило ей задремать, как тотчас к ней возвращался кошмарный сон, в котором она брыла по мрачному подвалу. Анна встречу ей шло бить наркоман. Екатерина была уже настолько измотана бессонными ночами, что попробовала поспать днём, но эта затея провалилась. Днём ей тоже снились какие-то монстры, которые гнались за ней по пятам, она чувствовала их тяжёлое дыхание и просыпалась в холодном поту и с дикой головной болью. Так больше продолжаться не может. Екатерина решила поговорить с мужем и обсудить сложившуюся ситуацию. Не могут же они всё время прятаться дома. Деньги когда-нибудь закончатся. Надо что-то решать, а не пить вино, как это делает Павел. Павел. Екатерина осторожно постучала в комнату к мужу, а затем открыла дверь. Павел спал на диване, рядом на полу стояла початая бутылка с вином. Катя молча закрыла дверь, и вернулась к себе в комнату. Всю неделю, целых 7 дней они провели дома наедине и почти не разговаривали. По местному телеканалу то и дело крутили сюжет о несчастной девочке, 30 лет, которую в порыве страсти задушил гражданский муж. Мама несчастной девочки кричала с экрана, что пора прекратить этот поток насилия над детьми и призывала сжечь все книги Павла Дена прямо сегодня. Муж отключил телефон, чтобы его не донимали всякие жёлтые газетёнки и сайты. А к Екатерине никто больше пока не звонил. Информацию о смерти Ксении Павел воспринял безразлично. Екатерина решила, что он даже не совсем понял, о чём идёт речь, потому что сам находился в шоке от всего происходящего. Пока Екатерина размышляла, как ей убить в сегодняшний день, в дверь постучали. Не позвонили в звонок, как делают все нормальные люди, а именно постучали, громко и взывающе. Екатерина на цепочках вышла в коридор и подкралась к глазку. На площадке толпились какие-то женщины. Они пинали дверь и орали блягим матом. Убийца Развратник, открывай. Аня узнали, где живёт Павел Ден. Догадалась Екатерина и бросилась в комнату к мужу. Паша, Паша, вставай, да проснись же. Она тормашила пьяного мужа, но он в ответ лишь мычал что-то невразумительное и снова засыпал. Проснись, зарычала Екатерина, у которой сдали нервы. Она побежала на кухню, набрала стакан холодной воды, вернулась и выплеснула воду в лицо спящего мужа. Проснись, нарала она, тырмошав Павла за плечо, но мужчина продолжал спать. Идиот, в сердцах крикнула Екатерина и бросилась к телефону вызывать полицию, так как дверь в её квартиру уже ходила ходуном, и она реально боялась, что эти психопатки её сейчас сломают. Полиция приехала где-то через час. К этому времени женщины уже ушли сами. Им надоело орать и взжать без толку. Но Катерина так и не решилась открыть двери, она ждала подмогу. Ну, и что у вас? зевнул полицейский, которому Катерина открыла двери. Они кричали, ломились в квартиру. На смерть перепуганная Катерина осторожно выглянула на площадку. И что? Куда они делись? безразлично спросил мужчина. Они ушли, пожала плечами Катерина. И зачем вы тогда нас вызвали? Грубо поинтересовался второй полицейский, который до этого молча стоял в дверях. Вам делать нечего, а у нас работы по горло. Ещё раз позвоните нам по такой ерунде, заплатите штрафы, будете сидеть в обезьяннике трое суток. Так они хотели, Екатерина растерялась. Вдруг они хотели нас убить. Зевающий полицейский рассмеялся. Ну и фантазии у вас. Вам бы книжки писать. Если бы хотели убить, убили бы. Вот пока вас не убьёт, нас больше не вызывайте. И они ушли хлопнув дверью. Эй, соседка, Екатерина всё ещё стояла в коридоре, когда услышала женский голос. Вы меня? Она выглянула на площадку. Тебя, пожилая женщина из квартиры напротив сморщилась. У тебя двери говном измазаны и все стены тоже. Ты бы помыла, у меня внуки скоро из школы вернутся. Екатерина вышла на площадку и ахнула. Действительно, вся её дверь. Почему полицейские ей об этом не сказали? Все стены вокруг её квартиры были измазаны какой-то дрянью, судя по запаху, натуральным дерьмом. Застанув, Катерина вернулась в квартиру, натянула перчатки, взяла ведро с водой и отправилась отмывать стены. Её реально тошнило от мерзкого запаха и отвращения, но она продолжала мыть, каждые 5 минут меняя воду в ведре. Когда процедура была закончена, Катерина выбросила ведро и перчатки на балкон и повалилась на диван. Она настолько устала и вымоталась, что сейчас было бы в самый раз поспать, но Катерина боялась. Она поймала себя на мысли, что страшится спать, потому что снова увидит тот самый кошмар, после которого её просто лихорадит. Может, мне позвонить психологу? соображала Катерина. У Павла был свой собственный психолог, который помогал ему разобраться с волнующими вопросами. Пару раз к нему обращалась Екатерина. Первый раз, когда они выбирали квартиру, Второй, когда решали заводить им собаку или нет. Однако сейчас проблемы были явно серьёзнее. Наташа, Екатерина набрала психолога. Это жена Павлодена. Можно мне к вам записаться на приём? О, рада слышать. Отозвалась клиентоориентированная Наталья. Я в курсе, что у вас там творится. Честно говоря, я удивлена, что вы не позвонили мне раньше. Помощь нужна мне, а не Павлу, замялась Екатерина. Но я думаю, что Павел позвонит вам чуть позже. Так когда я могу к вам приехать? Можно сегодня. У меня на 18:00 не придёт пациент. Приезжайте. Спасибо. Екатерина понимала, что ей нужна помощь. Специалисты на услуги Натальи стоили очень дорого, а у них сейчас с деньгами, наверное, будут проблемы. Если Павел не возьмёт себя в руки и в ближайшее время ничего не придумает, то непонятно, на что они будут жить. Разве ж то на ролится от прошлых книг, пока их ещё издают и покупают. У Павла Был хороший авторский портфель, и поэтому пока, только пока, вопрос с деньгами не стоял остро. Но иномарка взятая в кредит Павлом, плата за молчание Сеницыной, квартплата, бензин, продукты всё это требовало денег и немалых. И вот ещё психолог. Екатерина зашла в комнату к Павлу, надеясь, что муж уже проснулся, но не тут-то было. Он продолжал крепко спать, лишь перевернулся на другой бок. Катя подъехала к бизнес-центру, где Наталья снимала офис. В половине шестого вечера она припарковалась на платной стоянке, потому что на бесплатной не было свободных мест, и медленно пошла к входу. Происходит что-то странное. Екатерина до сих пор не могла охватить весь спектр постигшего их бедствия. Сначала это тоже с убийством, затем, как следствие его, шантаж и кредит для Синицыной. Здесь вполне всё логично, хотя и мерзко. Я приняла неверное решение, отправилась хапнуть новых эмоций в совершенно незнакомый мне мир и словно притащила его сюда, в свой дом. Я вернулась назад, и всё должно было закончиться, но стало только хуже. Совершенно необъяснимый авария к Ксении. Зачем она поехала ко мне на дачу в такую рань? Случайно или специально её сбила другая машина? Каким образом у Павла всё пошло коту под хвост? Кто-то явно хочет ему навредить, но кто и почему? Екатерина понимала, что картинка не вырисовывается, что-то не сходится. Как-то всё получается слишком страшно и нелогично, но объективно мыслить она не могла, потому что не спала уже неделю. Именно поэтому ей необходимо была помощь, и как можно скорее на Павла, как ни странно, рассчитывать не приходилось. Он только пил вино да мрачно искал новости о себе в интернете. Здравствуйте. Наталья усадила Катерину в кресло. Я наслушана той проблеме, которая образовалась у вашего мужа. Думаю, я понимаю, зачем вы ко мне обратились, но несколько удивлена, что Павел сам не приехал. Я здесь только из-за себя. Катерину почему-то стало раздражать эта тётка, такая халёная, лощёная, из разряда ягодок с искусственными навыверт губами и обколотым лицом. Она лезет, творяла собой успех после 40. Я не могу спать, мне снятся кошмары. Я думаю, у вас сильнейший стресс. Наталья что-то записала в блокнотике. А вы кем работаете, я не помню. Ну, ещё бы она помнила, хмыкнула про себя Екатерина. Её больше интересовал Павел. Он интересный, молодой, перспективный. Теперь при этом слове она будет всегда вспоминать о Вадике Гончарове, мужчина с деньгами. Вот о нём она, наверное, помнит всё. Правда, немного настораживает, что в беседе с ней Павел, видимо, так ни разу не обмолвился, что жена у него тоже писательница. Видимо, Катерина писателем он никогда и не считал я дом хозяйка. Катерина решила не вдаваться в подробности. Отлично, почему-то обрадовалась Наталья. А может, это работа у неё такая, что она должна быть вечно позитивной, халёной тёткой с искусственными губами? Во мне необходимо отдохнуть, сменить обстановку, поболтать с себя. Нет, довольно грубо прервала её Катерина. Все эти советы с женских сайтов в интернете она знала и без психолога. Мне нужна реальная помощь, а не весь этот набор банальностей. Хорошо. Нисколько не обиделась Наталья, понимающая, что тот гонорар, который она получает, не позволяет ей обижаться. Тогда я вам предлагаю записать всё, что вас волнует на бумагу. Жаль, что вы не писатель, как ваш муж. Говорят, что на грани люди пишут свои самые хорошие книги. Екатерина вздохнула. Ну вот, как только она решила прекратить заниматься тем, что у неё явно не получается, Психолог предлагает записать все её переживания. Это что-то типа дневника? переспросила Катерина. Она ожидала от похода к психологу какой-то волшебной таблетки, чтобы всё раз и прошло, а не упражнений в чистописании. Можете вести дневник, писать рассказ или книгу, Наталья продолжала лучезарно улыбаться. Записывайте всё, что вас волнует, беспокоит и тревожит. Не думайте, как вы это пишете, просто выплескивайте весь негатив на бумагу, а потом мы с вами будем разбирать каждый записанный эпизод и анализировать происходящее. Спасибо. Екатерина протянула ей деньги и подумала, что от такой терапии могла бы и сама догадаться, но уж очень ей не хотелось опять что-то писать в том, что волшебных таблеток не существует, Екатерина убедилась в очередной раз. Передавайте привет вашему мужу. Наталья была самоучарования. Скажите, что ему, как мы ему постоянному пациенту, скидка 15%, а вас я жду на следующий приём через неделю. И не забудьте на протяжении этого времени записывать все ваши переживания, беспокойства и страхи. Екатерина кивнула и вышла из кабинета. До дома она добралась без приключений, но когда зашла в подъезд, сначала несколько секунд постояла внизу, прислушиваясь к тому, что происходит на лестничных площадках. Было тихо, и Екатерина поднялась на свой этаж. Слава богу, дверь квартиры и стены оставались чистыми. Екатерина открыла дверь своим ключом. Катя, это ты? Павел вышел из кухни с большим бутербродом в руке. Ты куда уехала? Я простудился, а тебя нет. Да я к Наталье ездила, к твоему психологу. Екатерина разулась в коридоре. Она тебя ждёт и обещала тебе скидку 15% как постоянному клиенту. Тфу, пациенту. А говорилась Катерина. Поеду к ней, согласился муж. А ты-то зачем к ней ездила? А тебе говорили. Катерина меньше всего хотела посвящать мужа в свои проблемы. Что ты намерен делать дальше? Без преуходов прямо в лоб спросила она его. Ну, пока этот скандал с задушенной дёткой не уляжется, я буду просто отдыхать и наслаждаться жизнью. Думаю, может, мне уехать на пару недель куда-нибудь на юг Франции. Катерина опешила. Павел, на что ты собираешься жить? У тебя кредит на машину, постоянные траты на продукты и коммуналку. Книгу твою не взяли, на передачи больше не приглашают. Какая Франция? Господи, Екатерина. Павел отмахнулся от неё как от надоедливого камара. Но «Ну не заплатим пару месяцев за квартиру, а кредит подождёт. Потом всё наладится, и я всё разом оплачу. Кроме того, я думаю предложить свою книгу конкурирующему издательству. Но ведь у нас контракт, это невозможно. Екатерина растерялась, узнав планы мужа. Ольга мою книгу отклонила, значит, я имею полное моральное право и юридическое, кстати, тоже, предложить её другим людям. Я уверен, что на моё имя будет огромный спрос. А пока я всё-таки решил слетать на юг Франции и привести свою душу в порядок. Ты со мной? Нет, Екатерина мотнула головой. Она не могла сейчас никуда уехать. Расследование гибели Ксении Это злощастная флешка, переданная Беленькой накануне её смерти. А может, вовсе и не в ней дело. История с Синицыной слишком много всего непонятного происходит вокруг неё, чтобы просто взять и улететь из страны. Катерина не столько понимала, сколько чувствовала, что сейчас ей никуда уезжать нельзя. Нет, я только вернулась и хочу побыть дома. Кстати, Павел доел бутерброд и снова потянулся за вином. Ты же прошла там какое-то обучение на менеджера в банке? Вот именно сейчас, пока у меня временно небольшие неприятности с книгами, ты и могла бы поработать, чтобы мы не волновались о деньгах. Екатерина, ожидавшая такого поворота меньше всего, опешила. Ну, как же так? растерялась она. Ты же сам мне говорил, чтобы я даже не думала о работе, чтобы я сидела дома и ражала детей и не писала книги. И... Катя перебил её муж. Что касается книг о детей, всё остаётся, как я и говорил. Что же касается работы, почему бы тебе сейчас не поддержать семью и не заработать немного денег? Да, и кроме того, в декрет надо уходить с хорошей работы. Государство сейчас прилично стимулирует в денежном плане беременных. Так имеет ли смысл отказываться от этой помощи? Екатерина не верила своим ушам. События полностью выходили из-под её контроля. Я улетаю завтра. Шенген у меня открыт. Билеты куплю на сайте. Ты точно со мной не хочешь? На работу можно выйти и после поездки. Екатерина поняла, что её муж совершенно не ориентируется в настоящей жизни. Он уверен, что работодатель будет спокойно неделями ждать менеджера, пока тот не нагуляется в импровизированном отпуске. Нет, я пас. Спасибо. Екатерина ушла к себе в комнату и включила компьютер. Её буквально переполняли эмоции, и она принялась писать. Катерина подробно описала убийство и те чувства, которые она испытала, глядя на развороченную голову парня. Она буквально вырывала из души самые страшные, самые больные моменты и превращала их в буквы. Катя писала до 6:00 утра, а потом доползла до дивана и моментально уснула. Впервые за последнее время ей не снились кошмары.